Глава 4. Красота больше не дар, а труд. Сьюзи Орбах — британский психотерапевт, один из ведущих в мире специалистов по нарушениям пищевого поведения. Она известна как психотерапевт принцессы Дианы, которая помогла ей справиться с проблемой булимии. Её бестселлер «Жир. Феминистская проблема» пытается ответить на вопрос, как связана между собой женственность, и переедание. Как написала мудрая Сьюзи Орбах в книге «Тела», люди теперь производят тела так же, как вещи. Они всеми силами пытаются доказать, что могут контролировать свои тела, сделать их любыми, а успехи на этом поприще поднимают их социальный статус. Например, в мартовском выпуске 2017 года российского модного журнала SNC наряду со статьями о тенденциях весеннего макияжа и обзором летних подиумных коллекций, есть материал об актуальных трендах в телесной моде. Речь в нем идет о таких вещах, как тайгэп – просвет между бедрами, бикини-бридж – мостик бикини, то есть тазовые кости, которые выпирают, если фотографировать живот лежа на спине, желательно в шезлонге у моря, и абдоминал-крэк крек, видимая полоска между мышцами пресса. При этом у статьи совершенно недвусмысленный заголовок – готовьте силы, и кошельки. Начало тоже эффектное, почти все новоявленные боди-тренды оказываются не тем, чего можно достичь естественным путем. И хоть умри с голоду и пропишись в качалке, если конституция куклы Барби не перепала от рождения, то заполучить ее можно только на операционном столе. Статья сопровождается списком клиник, в которых можно перекроить тело, следуя модным тенденциям сезона. Приведена и примерная стоимость процедур. Для достижения той же тай-гэп настоятельно рекомендуется липосакция, и это написано с такой лёгкостью, будто речь идёт об обновлении гардероба к лету. Операция по удалению жира, который, к слову, является частью гормональной системы, проводится в целях следования модным тенденциям исключительно по желанию клиента, без каких-либо показаний по здоровью, как и удаление нижних рёбер. То есть во имя так называемой «красоты» Медицина имеет право отрезать определенные части тела. Хотя если обратиться в медицинское учреждение с просьбой удалить руку, вас немедленно отправят к психиатру, ибо это явное проявление расстройства центральной нервной системы под названием «нарушение схемы тела». Красота, вне зависимости от того, что понимается под этим словом в конкретный исторический момент, явно имеет власть над разумом и адекватностью. Поистине это страшная сила. Красота способна удовлетворить нашу базовую потребность — потребность в любви. Она может удовлетворить нашу потребность в принятии и уважении. Красота сулит нам мир самим собой. Мы считаем, что красивого человека не мучают мысли, что он недостаточно хорош. Красота требует финансовых жертв. Но значительные расходы на переделку тела некоторые люди воспринимают не как траты, а как инвестиции. Однако, если видеть в красоте инвестиционный фонд, то только венчурный. Вложения здесь высоки, риски значительны, а вероятность прибыли на уровне выигрыша в лотерею. И раз уж мы перешли в область финансов, то заметим, что в венчурные фонды обычно вкладывают сверхприбыли, а не последние деньги. То есть, если ты уже звезда Инстаграма, то тюнинг внешности, быть может, и принесет тебе дополнительную прибыль. Но тут предлагается массовое инвестирование в то, что долгое время было уделом людей, так или иначе продающих свою внешность, в первую очередь звёзд. А какую прибыль может получить среднестатистическая женщина, которая жертвует значительной частью своего бюджета, да ещё и рискует здоровьем ради обретения мостика-бикини? Ведь большинство таких женщин кормят семью, воспитывают, часто в одиночку, детей и заботятся о пожилых родителях. Они прекрасно знакомы с периодическими финансовыми кризисами, страхом потери работы и хронической нехваткой сна. Но самое печальное вот в чем. Когда новинки пластической хирургии ставят в один ряд с одеждой из последней коллекции, приобретение которой действительно лишь вопрос финансов, создается впечатление, что только от наличия денег зависит, будешь ли ты выглядеть в любом возрасте, при любой конституции, в любых жизненных обстоятельствах, как модель из Инстаграма. И тут-то вырывается на волю ненависть к телу-предателю. «Я в тебя столько вложила, а ты…» и раздражение в адрес женщин, так сказать, не желающих следить за собой, когда для этого существует масса всевозможных методов. Однако тело живет по своим биологическим законам, а различные вмешательства извне рассматривает зачастую как угрозу своему существованию. И начинает защищаться самым неожиданным и решительным образом. И ведь женщины идут на риски не ради следования традиции, вроде китайского бинтования стоп или колец на шее в Бирме. Здесь отказ грозил бы социальными проблемами. Но в наших реалиях причина, по которой женщины добровольно идут на хирургическое вмешательство, состоит исключительно в переменчивой моде. Сегодня в тренде круглые ягодицы и импланты в них. а завтра плоская попа в стиле Кейт Мосс. Выдержит ли тело, а главное психика, столько перекроек? Интересно, что все новинки телесной моды в упомянутом выше журнале касаются исключительно женщин. Для мужчин же припасен позитивный дед – папин живот. По мнению редакции SNC, он является последним мужским трендом. И то верно! Вряд ли вы встретите в соцсетях дискуссию о том, сколько весит господин Трамп, или как обстояли дела с кубиками на животе у великого Эйнштейна. Пытаясь обосновать свои позиции с христианской точки зрения, патриархальная система забыла о главном. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Книга Бытия, 1 глава, стих 27. Из этого стиха логично следует, что мужчина и женщина были сотворены одновременно, как единый феномен оба, по образу Божию. А в следующем стихе говорится о том, что Господь дал мужчине и женщине одинаковое благословение, как единое задание, заповедь. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Здесь нет примечания о том, что женщина должна в первую очередь совершенствовать тело, а мужчина — окружающий мир. Почему же тогда у мужчины общество спрашивает «что ты сделал», а у женщины «как ты выглядишь»?» Красота всегда считалась даром, особым видом таланта, который восхищал художников и поэтов. Гениями чистой красоты становились счастливчики, вытащившие выигрышный билет в лотерее ДНК. Женщины всех эпох делились друг с другом секретами, как сделать губы ярче, талию тоньше, а волосы пышнее. Но в эпоху массовости, массового производства, средств массовой информации, социальных сетей, индивидуальные секреты заменяются универсальными рецептами для всех. Теперь не одежда шьется под человека, а человек должен подогнать свое тело под одежду, под размеры лекал, патагонных китайских фабрик. Вещи на нестандартные фигуры трудно продавать, ведь теперь спрос на массовое производство красоты, салоны красоты, фабрики красоты, в которых будут в промышленных масштабах штамповать образы, растиражированные глянцем. Красота теперь не дар, а технология. Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление и отметить, что в наши дни многие сферы жизни лишились индивидуализма ради более широкого охвата потребительской аудитории. Например, образование — это больше не диалоги Сократа с учениками, а ЕГЭ с конкретными критериями. Когда образование было доступно лишь небольшому кругу из высших сословий, у ребёнка был домашний учитель, знавший всё о его семье, в которой часто и проживал. Он знал всё о талантах, особенностях и слабых местах своего ученика и зачастую становился для него учителем с большой буквы. Также обстояло дело и с семейными врачами. Они не слышали о генетике, но ставили диагнозы своим пациентам, основываясь на истории заболеваний их родителей, дедушек и бабушек, а также более далеких предков, о состоянии которых они знали все. Во времена индивидуальной медицины развивалась не технология обучения врачей, а реализация дара каждого будущего доктора, если таковой дар у него имелся. Кстати, прототипом Шерлока Холмса был знаменитый шотландский хирург Джозеф Белл. профессор Эдинбургского университета, где учился автор романа о легендарном сыщике. Белл славился способностью ставить верные диагнозы по мельчайшим деталям, незаметным другим. Во время занятий со студентами он и произносил ту самую фразу. Это элементарно. То, как ставил диагнозы другой гениальный врач, мы можем наблюдать в сериале «Доктор Хаус». Но индустриальная революция требовала все больше и больше рабочих рук. И важно было, чтобы эти руки были приделаны к более или менее соображающей голове. Чтобы жить в мире развивающейся техники, люди должны были уметь хотя бы читать и писать. Работников нужно было быстро, эффективно и массово лечить. Во времена же ручного труда людей никто не считал. Один заболевший легко заменялся другим здоровым. Но теперь компания терпела большие убытки, если теряла обученного сотрудника. стало дешевле, образно говоря, починить болеющего рабочего, чем нанять и обучить нового. Так родились массовые образования, где учитель ведет урок в классе из 40 учеников, и массовая медицина, обучающая врачей определенным алгоритмом универсального распознавания заболеваний. Надо, правда, отметить, что в психиатрии, например, такой подход вообще недопустим. Психиатрия во многом все еще остается искусством. потому что главный инструмент диагностики — опыт и интуиция врача. Могло показаться, что всё может стать технологией и уложиться в алгоритм, в том числе и достижение красоты. Поэтому счастливый случай родиться привлекательной превращается в обязанность женщины быть красивой. Ведь многим очевидно, что существуют способы добиться этого со стопроцентной вероятностью. Сегодня женщина может быть хорошей матерью, талантливым учёным, общественным деятелем, умным врачом или доброй воспитательницей детского сада. Но все это не считается, если она некрасива.